Глава 17. 1 декабря. Суббота. Когда разговор с Констеблем и следователем отдела по борьбе с экономическими преступлениями закончился, Терренс Гридди, как никто другой, осведомленный о своих правах, попросил разрешения остаться в комнате для допроса, чтобы побеседовать с адвокатом наедине. Несмотря на обширные познания в юриспруденции, вот уже много лет, как Гриди внимательно прислушивался к мудрым советам Фокса. После того, как остальные ушли, он настороженно посмотрел на широкоугольную камеру видеонаблюдения. «Не хочешь проверить, выключена ли она, Ник?» «Выключена», — покачал головой Фокс. «А даже если нет, сам знаешь, что все, о чем мы сейчас будем говорить, нельзя использовать в качестве доказательства. Все нормально». «Да не очень-то нормально. Больше всего меня беспокоит Микки. Он до чертиков любит своего брата, просто души в нем не чает. С тех пор, как его арестовали, я опасаюсь, что он попытается заключить сделку со следствием и сдаст меня. Что думаешь, твой коллега работает с ним? Он что-нибудь сказал?» Гриди платил фирме Фокса за представление интересов Микки в суде, но не из альтруизма, а для того, чтобы знать, о чем думает стар «Где тонко, там и рвется, Терри. Стар, твое слабое звено. Понятно, что ты беспокоишься. Вчера он спросил моего коллегу, сможет ли он получить меньший срок, если признает себя виновным. Ясно. Что ж, если он меня не заложит, все будет в порядке». Фокс успокаивающе поднял руку. Ему дали понять, чтобы он о таком и не думал. «И?» «Злится. Обвиняет в аресте тебя». «Меня?» Если бы он не был таким жлобом и не запихал кокаин во все шины Феррари, гребаный тупица, мы бы сейчас спокойно сидели дома. Он так не думает, Терри. Судя по разговору, он считает, ты знал, что за поставкой следят, и выставил его крайним. Крайним? Гриди пожал плечами. Неужели он всерьез считает, что если бы я хоть на минуту задумался о таком, то ради этого пожертвовал бы кокаином на шесть миллионов фунтов? Ник, это полный бред!» «Черт, да если бы у меня возникло хоть малейшее подозрение, хоть какое-то, я бы приостановил операции, пока все не уляжется. Скажи ему!» «Скажу. Но взгляни с его точки зрения. Его взяли с поличным, поймали за руку при попытке ввести кокаин на сумму в 6 миллионов фунтов. В лучшем случае ему светит 15 лет в не самом приятном месте. А ты вполне способен, по его мнению, отвертеться и остаться на свободе». «Что ж, если сумею выбраться из этого дерьма, то и его вытащу. Это его единственный шанс». «Ты действительно так думаешь, Терри?» «А ты так не считаешь?» «Считаю, конечно. Но коммуникацию с Микки наладить придется». «Ник, что бы ни случилось, признает он себя виновным или нет, он нужен мне за свидетельской трибуной, и он должен сказать присяжным, что он меня не знает, и мы никогда не встречались». — Надо, чтобы он меня прикрыл, заявил, что все это подстроено конкурентами-наркоторговцами. Фокс с сомнением посмотрел на него. — Ну, зависит от обстоятельств. Его отношение может сильно измениться, если он признает себя виновным. Гриди прищурился и взглянул на Фокса. — А ты скажи ему, что убивает не падение, а приземление. И в этом большая разница. Скажи, что если мы оба упадем, то парашют будет у меня. Фокс встал и ласково похлопал его по плечу. — Не волнуйся, я с ним разберусь, — ухмыльнулся он. — Поверь, я же юрист. В ответ Гриди выдавил слабую улыбку.